Параграф 50. Нравственное приложение догмата. Как не отвлеченно учение о личных свойствах Божиих, но из него можем почерпнуть для себя нравственные уроки. Первый. Все лица Пресвятой Троицы, кроме общих свойств, принадлежащих им по естеству, имеют еще свойства особые, которыми отличаются друг от друга. Так что Отец есть именно Отец и занимает первое место в порядке божеских лиц. Сын есть Сын и занимает второе место». Дух Святой есть Дух Святой и занимает третье место, хотя по Божеству все они совершенно равны между собой. И каждому из нас Творец даровал, кроме свойств общих всем нам по человеческой природе, еще свойства особые, отличающие нас друг от друга». Даровал особые способности, особые таланты, которыми определяется наше особое призвание и место в кругу наших ближних. Узнать в себе эти способности и таланты и употребить их во благо свое и ближних и во славу Божию, чтобы таким образом оправдать свое призвание, есть непререкаемый долг каждого человека. Урок 2. Различаясь друг от друга по личным свойствам, все лица Пресвятой Троицы находятся, однако, в постоянном взаимном общении между собой. Отец пребывает в Сыне и Святом Духе, Сын во Отце и Святом Духе, Дух Святой во Отце и Сыне. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 10. Подобно тому и мы, при всем различии своем поличным свойствам, должны соблюдать возможное для нас взаимное общение и нравственное единение между собой, связываясь единством естества и союзом братской любви. Урок третий. В частности, отцы среди нас пусть учатся помнить, чье великое имя они носят, так же, как и сыны или все рожденные от отцов, и, вспоминая, заботится о том, чтобы светить носимые ими имена отца или сына через точное исполнение возлагаемых этими именами обязанностей. Урок 4. Держав в памяти, наконец, к каким гибельным последствиям привели западных христиан самовольные измышления о личном свойстве Бога Духа Святого, научимся как можно строже держаться в догматах веры учения, Слова Божия и Православной Церкви, и никогда не передвигать межи давней, которую провели отцы наши по вере книга притчи соломоновых глава 22 стих 28